Орбита Сатурна. Борт пиратского корабля Турэр. Капитан Гарум Отис считал себя везунчиком. Он уже седьмой раз посещал эту сладкую планету под контролем мегакорпорации Аруата. Мало кто рисковал связываться с этими рептилоидами, тем более воровать у них из подноса ресурсы.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 А группа ловцов за живым товаром на боте шла к планете и под полями маскировки быстро совершала рейд на поверхность планеты. Набор товара и такое же быстрое возвращение. За одну хотку можно было погрузить до 20 тушек диких, а товар на этой planetке был хороший. Дикари постоянно воевали друг с другом под контролем мегакорпорации. Имели приличные индексы интеллекта и высоко ценились на арабских рынках. Вот и в этот раз на планете шла очередная крупная заварушка, и набрать отборного товара не составило труда. Всего он мог погрузить себе на борт до 100 рабов по количеству стазис-капсул для перевозки живого мяса. "Капитан, челнок прибыл", доложил безэмоциональный голос из кина. "Сколько привезли?" буднично спросил Гарум. "23 хомо" Вызови Дока, пусть проверит всех на параметры и потом доложит результаты, отдал команду капитан. Каждый раз эта планета радовала вполне приличными показателями индекса интеллекта у рабов. Два раза попадались экземпляры, за которые он выручил по 500.000 кредитов за голову. Обычный раб стоил от 100 до 150.000 в зависимости от показателей, а вот с индексом интеллекта от 150 и выше цена уже была договорная. Гаром мысленно подсчитал доход от этого рейса. 1,5 млн кредитов минимум. Минус накладные расходы, выплаты экипажу, выходила кругленькая сумма. Жаль, нельзя было часто совершать подобные набеги. Корпоранты тоже не палкой сделаны, и техника у них на уровне. Однажды может и не повести. От раздумий капитана отвлёк вызов доктора Унна. Капитан, сканирование мяса закончено. Качество среднее.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 Принято. Подтверждаю. Сообщи по кораблю. Распорядился Оттис и откинулся в ложементе. Есть капитан. Через секунду по кораблю прошёл сигнал оповещения о времени старта из системы. Команда шустро закрепляла на шеях живого товара арабские ошейники и укладывала тела в криокамеры. Самого последнего поместили в медицинскую капсулу, выставив режим быстрого восстановления.